Глава 19. Щит Фемиды. Он заражен кровью Геры? Почему ты мне не сказала? Где мы так быстро найдем противоядие? Лира явно запаниковала, увидев, как юноша перед ней внезапно воспламенился. Но Ирида, не подавая страха, хотя ей явно было страшно, потому что она не ожидала такого быстрого развития яда, подскочила к Крею. Она обняла его со спины, как можно больше соприкасаясь с его телом и передавая ему просто немыслимое количество энергии. «Быстро! В моей сумке есть лотос и амарант. В Дельфах точно найдется хороший медик. Я очень надеюсь, что ты не дашь умереть моему двоюродному брату и используешь свою лиру». Девушка в страхе быстро вытащила из сумки ингредиенты, и отдала их из ниоткуда появившемуся юноше. Уже через половину часа противоядие было готово. Алира искусно наигрывала аккорды, извлекая из инструмента самую чистую и целебную энергию света. Все это время Ирида сидела рядом с Креем. Она каким-то невероятным образом смогла помочь ему подавить пламя, но ее лицо уже приобрело нездоровый оттенок. Девушка отдавала практически всю свою духовную силу и, казалось, готова была отдать и жизненную. Наконец, когда противоядие было готово, им напоили Крея, после чего отнесли в одну из спален дворца. Почему ты ничего не сказала? Почему не отказалась от боя? Почему он не отказался? Лира и Ирида стояли в коридоре где было множество комнат, прямо у двери, за которой спал Крей. Наследница Гермеса грустно улыбнулась. «Зная тебя, ты бы не стала помогать. И потом он хотел показать тебе, насколько серьезен в своих намерениях. Послушай, он действительно способен дать резу с отпор, но пока он не готов». Неужели ты настолько веришь в него?» Ирида молча кивнула. Лира задумчиво посмотрела в сторону, после чего улыбнулась. «Что ты хочешь от меня?» «Не так много, как ты думаешь, Лира. Всего лишь одолжить то, что тебе не принадлежит. Щит Фемиды». Девушка вскинула свои рыжие брови. «Как ты узнала?» Фемицы давно утратили свою реликвию где-то под Дельфами. Недавно пошла молва, что его нашла ты. «Нет», — решительно сказала Лира. «Это гордость моей коллекции. Я не могу просто так тебе его отдать». Ирида широко улыбнулась. Она знала натуру Лиры, поэтому была готова. «Хорошо. Тогда как насчет пари?» Не думаю, что тебе есть что предложить. Ха, а как насчет до сих пор неизвестной реликвии, наруча, созданные из четырех элементов, в равной пропорции, которые породили никому неизвестный пятый? Бредни. Нет же, мы как раз работаем над этим, и у нас есть кузнец, который создаст его. Я сама видела чертежи, В глазах Лиры мелькнула огонек азарта. Она перевела взгляд на Ириду. Наследница Гермеса улыбнулась. Она понимала, что Саларис у нее на крючке. «Ну, допустим. И что ты предлагаешь?» «Все просто. Сразимся. Выиграешь ты, я дам тебе наручи. Выиграю я, получу щит Фемиды». Лира прыснула смехом. «Да брось, девушки не решают вопросы сражениями. О, неужели прекрасная дева Саларис испугалась И не думай, что ты возьмешь меня таким дешевым трюком Ирида демонстративно отвернулась. Вот поэтому мужчины чаще обращают внимание на меня И крей, не будь мы родней тоже выбрал бы меня. Тут Талиру и зацепила Уж то-что, а ее самолюбие в части внешности и любви мужчин было высоко, как сам Олимп. Она попросту не могла не ответить. «Хорошо, сразимся. Через пару часов на гиподроме. Отдохни пока с дороги. Надеюсь, Крейс сможет очнуться к тому времени, чтобы увидеть, как ты проиграешь мне». Я проснулся от острого зуда по всему телу, а еще от тошнотворного привкуса во рту. Выплюнул странный розовый лепесток. Тфуты не небось в чай подсунули травянистую заразу. Поэтому я всегда предпочитал кофе. Интересно, а тут имеется кофе? Тут я припомнил все события до того, как отключился. Значит, чуть не помер. Вполне возможно, что таков и был изначальный план Ириды, ведь она точно знала, что делать, когда мое тело воспламенилось. Я прикрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям, и внезапно обнаружил в своем теле нечто необычное. По моим каналам циркулировала чужая энергия. То есть, конечно, моя тоже была, но помимо нее была и та, что отмечена даром Гермеса. Получается, что когда Ирида поддерживала во мне жизнь, передавая энергию, часть ее все же сохранилась, благодаря петле, созданной Кроносом в моем теле. Я аккуратно потянулся к ней в надежде использовать, но она, естественно, не отзывалась. Что ж, если я не могу проявить тебя, тогда использую другим способом, но так просто гостить в своем теле я тебе не дам. У меня высокая арендная плата, Поскольку законы этого мира диктовали правила «чем больше в тебе духовной силы, тем ты сильнее», я предположил, что могу как-то использовать силу Ириды для того, чтобы увеличить свой уровень культивации. Медленно начав движение энергии, я начал своей как бы подталкивать ее вперед, тем самым начиная циркуляцию через свой жизненный огонь. Центр всей культивации. С каждым кругом я ускорял ее движение, ощущая, как мой жизненный огонь напитывается ей и разрастается все больше. Вскоре я заметил странную особенность. Энергия Ириды циркулировала куда быстрее и проходила два круга, в то время как моя проходила только один. А значит, она давала больше духовной силы для жизненного огня, Когда он, наконец, разросся, я скрутил всю духовную силу, вытягивая ее вперед, и словно копьем пронзил жизненный огонь. Нельзя сказать, что я отчетливо понимал, что делаю. Это были чистые инстинкты, которые подкреплялись лишь воспоминаниями тела. Но, на удивление, они работали. Вскоре я почувствовал, как мой жизненный огонь пульсирует, преобразовываясь в нечто совершенно прекрасное. Бесцветное пламя вбирало в себя саму суть мироздания. Я вновь прорвался, но энергия, которую я разогнал, и не думала останавливаться. Дар Гермеса распалил ее скорость до невиданных мною пределов, отчего и центр культивации начала переполнять эта духовная сила. Так разрушился еще один барьер. Когда наконец все закончилось, Я снова проверил свое тело от и до. От крови Геры не осталось и следа. А сам я чувствовал себя свежим и вполне здоровым. Получается, не совсем ирида и соврала, ведь сейчас я действительно был в шаге от пути героя. Но согласно тому, что я знаю, перешагнуть на следующий этап намного сложнее, чем повысить стадию. Чтобы прорваться к пути героя, нужно было открыть в сердце энергию героизма которая зарождалась только когда превышал свои пределы возможного и совершал какой-то подвиг. Мне еще предстояло подробнее узнать об этом, а пока я решил размять тело, которое приятно хрустело. Да уж, не думал, что после яда мне будет настолько приятно разминаться. Когда я вышел наружу, то обнаружил лысого юнца в темно-оранжевом хитоне. Он рассказал, что с минуты на минуту начнется очень важное сражение, и мне стоит на него взглянуть. Парниша указал мне путь к гиподрому, который находился позади дворца. Я дважды чуть не заблудился в этих коридорах, пока наконец не вышел туда, куда нужно. Открыв широкие деревянные двери, я обнаружил перед собой громадное пространство, большую часть которого занимало небо с молочно-белыми облаками. Чуть ниже амфитеатром были расположены ступени с сидениями. Это был гиподром, который использовался по большей части для гонок и сражений на колесницах. Он простирался вширь и выглядел величественно. Белый мрамор с золотыми вкраплениями блестел на солнце, а колонные арки создавали неведомое ощущение гармонии, поскольку были практически идеально симметричными. Здесь так же, как и во дворце, находилось множество божественных статуй. Но самое интересное было в самом сердце гиподрома. Там, на большой круглой платформе, с изображением лучистого солнца, друг напротив друга стояли две очаровательные девушки, одетые в плотную, я бы даже сказал, боевую одежду. Одна из них – высокая, стройная черноволосая девушка, что была наследницей клана Гермеса и, пожалуй, одной из самых быстрых среди всех практиков. Другая же – пышногрудая и до неприличия рыжая наследница клана Аполлона. Их уровень культивации был примерно равным. И да, теперь я видел отчетливо, что Ирида не соврала, она действительно имела вторую стадию пути героя. Внезапно они столкнулись. Одна была неимоверно быстрой. Взглядом сложно было уследить за всеми ее движениями. Другая же отвечала быстротой реакции и предсказанием атак. Этот бой малость походил на тот, что был у меня ранее, за парой небольших исключений. Силу девочек было больше, и дрались они без оружия. К тому же, Ирида не обладала силой Кроноса а значит, не могла обойти прорицание. Если только... Внезапно Ирида ускорилась в несколько раз. Прочувствовав силу Гермеса на себе, я мог достаточно точно определить, что она двигалась на грани. Ровно половина от скорости акустики. Девушка технично поддерживала ее, но вот Лира не поспевала. Она пропустила несколько тяжелых ударов, но в следующий момент все изменилось. Лира отпрыгнула в сторону буквально за мгновение до приближения Эриды и, схватив ее за шею, опрокинула на землю. Удар эхом разошелся по гиподрому. Даже я невольно вздрогнул, потому как почувствовал, насколько мощным он был. Но Ирида даже не замешкалась. Она подняла ногу и захватила голову Лиры, меж бедер. «Я был бы даже не прочь испытать такой же захват на себе», Крутанувшись, наследница Гермеса оказалась сверху и все так же, сдерживая ногами шею Лиры, хищно улыбалась. «Сдавайся!» Но Лира не была бы наследницей Аполлона, если бы сдавалась так просто. На мгновение все ее тело испустило ярчайшее сияние, подобно солнечному свету. «Меня ослепило. Сложно представить, что испытала Ирида, находясь так близко к Лире. Ее откинуло волной энергии. Рыжеволосая выпускала оранжевые лучи один за другим. Они были горячее огня и куда быстрее выпущенной стрелы, но для Эриды оказались очень медленными атаками. Она быстро сконцентрировалась после секундной слепоты. Произошел очередной обмен ударами. Я чувствовал себя очень странно наблюдая бой двух девушек. Но уверен, Ирида не вступила бы в поединок с Лирой просто так. Тем временем раздался еще один хлопок, сотрясший пространство. Ирида снова разошлась до скорости половины акустики, но вместо удара в лоб обошла противницу и просто толкнула. Ожидавшая, но не успевшая среагировать Лира, молниеносно пролетела через весь гиподром. И врезалась в его стену, оставляя там глубокую вмятину. Сделав шаг вперед, она подняла руку, на которой был отчетливый фиолетовый синяк. Ну уж нет, ты прости, но если ты готова пожертвовать красотой своего личика, то я нет. Но ты только глянь, какой ты мне синичище оставила. Бесстыдница. Лира выказывала недовольный тон, а ее глаза были на мокром месте. Ирида же сковырнула запекшуюся кровь со своего плеча, где были две глубокие раны, которые моментально оказались прижжены энергией Аполлона. Да все, все. В виде решительной личика Ириды Лира продолжила. Забирай свой щит. Можешь даже совсем, если скажешь мне, для чего он тебе. Подкупать клан Фемиды буду. Но зачем мне боевая фамильная реликвия, которая может отразить разок даже самую мощную атаку. Лира махнула рукой и обиженно подошла к выходу, где стоял я. Встретившись взглядом со мной, она спрятала руку с синяком и улыбнулась. «Рада, что с тобой все в порядке». Я почувствовал некий укол совести в этот момент. Завалились в гости к бедной Лире, мало того, что я ее воину, пусть и не первого порядка, Лицо разбил. Так теперь еще и атериды получила. Не говоря о том, что мы хитростью заставили ее меня вылечить, так еще и щит отожмем. Поэтому пришлось позволить себе небольшой финт ушами. Я медленно подошел, взяв руку Лиры, которую украшал синяк. Вы всегда останетесь одной из самых прекрасных девушек, что я видел. И этот синяк ничуть не принижает вашего великолепия. Лира заметно покраснела. «У тебя сладкие речи, Анепсиас, семья семье Ангелос. Хотя бы они сглаживают этот день». Я не мог не улыбнуться. Естественно, я преувеличивал. Без этого в общении с женщинами никуда. Тем не менее, мои слова были искренними. «Спасибо за оказанную помощь. И простите, что у Ирида бывает малость вспыльчивой. «Ничего». Она наклонилась ко мне и едва слышно шепнула на ушко. «Но ты можешь извиниться передо мной этой ночью. Как следует. За обоих». Я шумно сглотнул, наблюдая, как после этой фразы она эффектно удаляется. Кажется, мне удалось не только поднять ей настроение, но и расположить к себе. Следом я поймал недовольный взгляд Эриды. «Вы всегда останетесь одной из самых прекрасных девушек?» Передразнила она мои же слова. «Я тут в пути лица ради него сражаюсь, а он, значит, другим комплименты отвешивает». «Ну, прости, нужно же было как-то задабривать Лиру, иначе она все же отошлет весточку твоему отцу. А там, пиши, пропала. К слову, ты была великолепна. И захват, и техника, скорость отменная. Я впечатлен твоими боевыми навыками. Ирида состроила надменную гримасу и прошла мимо. Но я-то заметил, как покраснели ее щеки. Однако, резко остановившись, она повернулась и злобно нахмурила брови. Если ты вдруг намереваешься идти и изменяться перед ней ночью, то запомни, я оторву тебе твой причиндал раньше, чем ты скажешь «Ой». И убежала. Что это вообще было? Ладно, опустим тот факт, что она каким-то образом услышала. Меня волновало другое. Ирида ревнует? Интересненько. Но в любом случае мне стоило заглянуть к Лире. И не потому, что меня манили ее широкие бедра, а лишь потому, что мне нужна ее энергия Аполлона. Так я планировал забрать сразу две. И пусть крона столько попробует возмутиться. Однажды я начищу его огромную морду. Тем временем вечерело. Едва солнце зашло за горизонт, в комнату, что выделила мне Лира, раздался стук. Открыв дверь, я увидел риду которая держала в руках круглый формы щит с золотыми узорами и символами. В его середине были нарисованы рычажные весы. Девушка бесцеремонно вошла и уселась на мою кровать. «Ну и кто добычится, Кто молодец после этого? Только не пойму, на кой тебе сдался щит, если ты не обладаешь энергией Фемиды, а он, как оказалось, не воспринимает другую энергию». Я взял его в руки, медленно осмотрев каждую деталь. Внутри щита крепились два плотных ремня, за которые его можно было плотно прикрепить к руке. Также по границам имелись четыре скрытых выдвижных лезвия. Видимо, Фемида, будучи справедливой, предусмотрела, чтобы щит не только защищал, но и эффективно атаковал. Попытавшись как-то задействовать его с помощью своей энергии, я, конечно, потерпел неудачу. В задумчивости, оглядывая щит, я сел рядом с Иридой. Она внимательно следила за тем, что я делал. В тот момент я почувствовал странные вибрации. Но вовсе не от счета. Они исходили от моей сумки. Точнее, от ножен в них. С того момента, как меч Персея напитался кровью гарпий, я так ни разу его и не вытаскивал. Но сейчас, вынув его из ножен, я заметил, что он до сих пор источал маленькие вибрации которые усилились, едва я взял его в руку. Теперь, освободившись от ножен, он начал испускать зеленый свет. Я присмотрелся к нему, а потом к щиту, который ловил зеленые блики меча и как будто впитывал их. «Что происходит?» — волнительно спросила Ирида. «Если уж ты не знаешь, то и я подавно. Единственное, что я понимал, Меч Персея переполняла энергия, и он попросту не знал, куда ее деть. Тогда я приблизил его к щиту. И в момент, когда они соприкоснулись, раздался громкий звон. А вокруг щита и меча закружилась зеленая энергия, которая внезапно превратилась в темную ауру. Как та, что я видел на свитке Антея. Щит начал медленно меняться.